Глава 5. Эфир большого лагеря союзников, располагавшегося теперь на орбите Астрополиса, шумел от последних новостей. Очень быстро всем интересующимся стала известна причина, по которой Бартоломей Сура покинул расположение флота, и это вызвало брожение в его рядах. Тальмийанг, чтобы разъяснить ситуацию, вынужден был собрать общий военный совет из князей и командующих легионами. Князь Сура вступил в преступный сговор с изменником Вильгельмом Тарвицем и получил от того за свое предательство императорскую печать, священный артефакт, на обладание которым не имеет никаких прав», медленно говорил Птолемей, обводя присутствующих суровым взглядом. «Почему хранитель Тарвиц отдал ее Бартоломею, я не знаю, но это и не важно. Так или иначе, князь Бартоломей принял столь высокий подарок и скрыл от нас этот факт, чем тут же нарушил закон империи». По древней альтерианской традиции, перенятой и людьми, печать должна находиться либо в руках ее министра-хранителя, либо в специально отведенном помещении императорского дворца. Сейчас же артефакт находится в грязных руках предателя. Данное преступление карается смертью и опалой для всего рода, глава которого замарал себя подобным святотатством. Мы не знаем подробностей всего произошедшего, поэтому не можем необоснованно называть князя Суру предателем, заявил генерал-министр Кали, который из-за случившегося отложил на несколько часов подготовку к своему походу. «Я знаю все подробности от ближайшего слуги Суры», — сказал на это Птолемей. «Этот альторианец может подтвердить, что псевдоминистр Тарвиц сутки тому назад присутствовал на флагмане князя и вел с ним долгую беседу, а затем беспрепятственно покинул его корабль. Тарвиц, я напоминаю, наш враг и ближайший сообщник диктатора Бадура. Только одно то — что Бартоломей отпустил его, уже является преступлением против нашего общего дела. «Безусловно, министр Тарвиц сейчас находится в лагере наших врагов», не успокаивался Калли, пытаясь быть объективным. «Но в этом лагере помимо него находятся также остальные министры и высшие сановники империи. Бадур просто их всех взял с собой насильно в качестве заложников. Хотел кто-то того или нет?» «Да, но Вильгельм Тарвиц и до этого случая открыто поддерживал у самого Бадура в его узурпации власти». тут же парировал Птолемей. Тарвиц, как мы все знаем, принял из рук диктатора нелегитимную должность первого министра и всячески помогал Бадуру в управлении империей. «Разве кто-нибудь из присутствующих отказался бы принять одну из самых высоких должностей государства, если она сама идет тебе в руки?» – пожал плечами Сеткали. «Особенностью всех гражданских войн является то, что, к сожалению, невозможно четко провести грань между твоим врагом и союзником». Очень часто в такой ситуации выбором людей руководит опасение за собственную жизнь или за потерю своего имущества. Я, например, думаю, что большинство из находящихся сейчас при Бадуре служат ему именно из-за страха быть попросту лишенными головы. Да что говорить, если сам император Ван Мин вынужден безропотно подписывать указы, навязанные ему диктатором. «Не хотите ли вы сказать, господин генерал-министр, что мы должны простить всех изменников, потому что теми руководил страх?» недовольные, что ему кто-либо смеет перечить, тем более в такой сложный момент. По моему мнению, ни один министр или князь-протектор, хотя бы день служивший и подчинявшийся у Усэму Бадуру, не имеет больше права занимать какую-либо высокую должность в империи. «Нам нужно подходить в этом вопросе к каждому индивидуально», спокойно ответил Кали, понимая, что его аргументы более объективны и будут поддержаны остальными присутствующими. Без сомнения, среди них есть преступники, но есть и честные люди, которые вынуждены были временно принять сторону противника. Большинство сидящих за столом вельмож и легатов закивали, соглашаясь с генералом-министром, так как у многих из них имелись родственники и друзья при дворе нынешнего императора, и они не хотели, чтобы те в будущем пострадали от репрессий, только уже Птолемея. Ладно, вернемся к отделению зерен от плевел позже, когда разобьем у Сэма Бадура Резко прервал собеседника а первый министр, понимая, что проигрывает в этой словесной дуэли. «Сейчас же нам надо решить, что делать с этим предателем Сурой. Напоминаю, он не просто не подчинился мне, как главнокомандующему, но и покинул союзный лагерь со всем своим флотом. Это ли не лучшее подтверждение его измены? А кто бы не покинул лагерь, если бы его попытались так грубо арестовать?» – неожиданно для всех произнес я. «Я в числе командующих легионами присутствовал на данном общем совете», и до сих пор лишь молча наблюдал горячую перепалку двух министров. «Что значит, кто бы не покинул лагерь?» – возмутился Птолемей, не ожидая такого удара в спину от одного, как он считал, из своих людей. «Это нарушение приказа Верховного Главнокомандующего флота. У нас что здесь? Смотр фамильных эскадр? Что хочу, то и делаю?» «Если приказ, исходящий от вас, командующий, являлся бы преступным или угрожал жизни мне и моим друзьям, то да, я бы тоже не стал его выполнять». Уверенно, без задней мысли, ответил я. Поэтому не вижу ничего странного в том, что князь Бартоломей, вероятно, испугавшись за свою жизнь и свободу, просто решил уйти на время в более безопасное для себя место. «Не ожидал я от вас, генерал Васильков, подобных слов», мрачно сказал Птолемей, не в силах сдерживать гнев и сжигая меня взглядом. Поэтому уже начинаю жалеть о том, что доверил такому недальновидному человеку один из своих лучших легионов. — Во-первых, упомянутый вами Четвертый Желтый Легион принадлежит не лично Первому Министру, он принадлежит Империи Мин, — спокойно заявил я, принимая вызов. — А во-вторых, вы, как главнокомандующий, можете всегда исправить собственную оплошность и освободить неугодного вам командира от его должности, что я и сделаю немедленно, сразу после окончания данного совещания, — повысил голос Птолемей. Генерал Васильков Вы лишаетесь своей должности легата и звания генерала империи. Теперь вы снова волонтер и регулярных соединений союзного флота. Назовите причину такого решения, господин». Неожиданно для меня, и тем более для Птолемея, стали возмущаться многие из сидящих за столом. Александр Иванович показал себя в сражениях как профессионал высочайшего класса. Лишать должности такого заслуженного и опытного флотоводца было бы верхом несправедливости. «Когда он проявил себя в секторе сражения, то за это получил награду, и очень высокую», — возразил им Птолемей. «А теперь, после того, как генерал Васильков высказался в защиту явного преступника, он автоматически потерял мое доверие. Таков мой приказ, господа, и я имею на это полное право». «Господин, вы, безусловно, имеете полное право менять командующих легионами, но настоятельно советую вам не принимать таких поспешных решений». Глухим голосом произнес со своего места начальник штаба союзного флота Павел Петрович Десса. «Со стороны это выглядит очень недостойно и может подорвать ваш авторитет в глазах большинства командоров и рядовых членов экипажей нашего флота». «Прекратите защищать этого человека!» – закричал Птолемей, теряя терпение. «Что вы раскудахтались, как на сетке над птенцом?» «Решение принято. Оно окончательное и не подлежит обсуждению. Как это воспримут рядовые легионеры?» Меня не должно волновать. Откуда младшим чинам знать, из-за чего происходит ротация в высшем командном составе? Однако возмущение присутствующих на Совете командующих легионами по-прежнему не угасало. Господа, я поднялся с места, решив покинуть данное совещание, чтобы оно не превратилось в открытый бунт против первого министра. Очень благодарен всем за поддержку, но призываю вас к спокойствию и подчинению. Командующий флотом действительно имеет право на подобный приказ, я подчиняюсь ему. Я точно никогда не держался за должности и чины. Главное для меня — честно служить своему государству». После таких высоких слов, которые иногда из меня сами лезли, я вышел из аудиенц-зала под гробовое молчание присутствующих. Вот видите, Васильков сам согласился с тем, что правда за мной. Как ни в чем не бывало, улыбнулся Птолемей, хлопнув в ладоши. «Все, закончили с этим эпизодом. Напоминаю». Это абсолютно рядовой случай в сравнении с той сложившейся ситуацией, из-за которой мы все здесь собрались.